Глава пятнадцатая. Новые времена. Лыков навестил в госпитале раненого сапожника. Рябус был бледен и говорил осторожно, словно внутри у него было блюдце с водой, и он боялся ее расплескать. Сыщик понимал, что виноват перед ним, втянул в свои опасные дела, поэтому первым делом заявил бывшему батраку, что дает ему на лекарство сто рублей. Еще Алексей Николаевич сообщил, что договорился с Мироновым. Теперь раненый будет получать так называемую особую порцию. И вместо соломаты соломата арестантской каши, уплетать разные вкусности, телятину, селедку, клюквенный кисель. На таком столе выздоровление пойдет быстрее. Затем Лыков попросил Околотшину подыскать ему другого батрака взамен выбывшего. Тот отвел сыщика в затяжное отделение, все той же сапожной мастерской, и указал на мужичка с неестественно бледным лицом, украшенным редкой бородкой. Волосы в бороде были двух цветов. Седые перемежались с желтыми от табака. Знакомься, Алексей Николаевич. Простосердов Игнат. Фамилия аккуратно подходящая. Он такой есть. Сокровщик стоял и отводил глаза. Нанимателю это сначала не понравилось. Что он прячет за душой, если так смотрит? Однако быстро выяснилось, что Игнат стесняется. «Вы, барин, не думайте, это я не от жадности», заявил он. «Был ботинчиком в ателье». Любую обувь умею сшить. Деньги нужны. Сидеть тут у мне еще год с месяцем. А в дому крыша текет. младший сын болеет английской болезнью. Рахитумом. А супружница слаба ногами. И прачкой трудиться уже не в силах. Средняя дочка еще малолетняя. Старшой ученики сапожника пошел. Рубль в неделю зарабатывает. Как жить вчетвером на рубль цулковый А я тут в узилище прозябаю. Вот и берусь за любые переработки. Семью кормить надо. Опять же, я без курева не могу, а оно вздорожало. — Как ты оказался здесь? — За проволоку. — Какую еще проволоку? — Федор объяснил. Статья 1140. Умышленное повреждение телеграфа. Три года дальние поскупились. Прастосердов начал оправдываться. Все из-за будь оно неладно. Дурей я, когда долго табаку нет. и Итого, соблазнился. Срезал 20 сажений телеграфной проволоки, а Фёдор Автомонович меня и поймай. — То есть-то ты его сюда посадил, — удивился Лыков, обращаясь к околуточному. Я, — подтвердил тот, — а теперь хочешь помочь своему крестнику? Совестно стало. Покоро расправил крепкие плечи. стоит Стриджами не за что. Игнат украл, и за это его наказали. В соответствии с законом. Просто он не злой человек, не вор, а так смолодушничал. Ну, жаляй дурака, есть такое. Простосерд вступился за околуточного. — Я барин. На Федора автомоновича зла не держу. За что мне сердиться, если я сам виноватый? Он свой долг исполнял. Вот иной раз дарит мне фунтик махорки. Спасибо ему за это. Семью, правда, того. Душа болит. Страдают они от моей глупости. Дети голодные сидят их. Тюрьма, тюрьма, — подумал Выков. Куда ни глянь, везде чье-то горе. Конечно, всех не обогреешь, ни солнышко. Но хоть как-то поддержать гладранца с тремя детьми Сыщик мог и предложил Игнату стать его бодраком. Простосердов немедленно изъявил согласие и запросил те же тридцать копеек в день. Алексей Николаевич сказал, «Меньше рубля платить не хочу. С ребусом я так рассчитывался, а ты чем хуже?» Сапожник не поверил своим ушам. «Шесть целковиков в неделю. вместо рубля восьмидесяти. Не может такого быть. Наниматель уперся и стоял на своем» и тут же выдал батраку подъемные трешницу. Деньги он обещал платить по субботам. В воскресенье жена Простосердова приходила навещать мужа. Вот к ней и будут попадать лыковские капиталы. Да на них можно зажить по-человечески. И рахитом лечить, и подкормиться. На табак тоже хватит. Игнат ошалел от счастья и не знал, как благодарить щедрого арестанта. — А ты помогай мне воровство пресекать, — предложил сыщик. Ребусу, правда, за это нож в бок сунули. Зато, когда победим, будешь настоящую выработку получать, а не как сейчас крохи, которые тебе иван Иваны оставляют». Прастосердов мялся. Он знал про случай со своим предшественником. «А что, барин, от меня требуется? Смотри вокруг. Если узнаешь, что кому-то недоплатили, скажи мне. Я тем иваном глаза на порожницу натяну. А как сейчас чувствует себя Абрам Моисеевич? Ребус, только что мы с Федором были у него в палате». Бледный, но уже выздоравливает. Много лучше выглядит, чем, господи помилуй, которому я по башке настучал. Мог бы и убить скотина да пожалел в последний момент. Ну так что, подумать надо, — прошептал Игнат. Лыков понял, что борьба с воровством затянется. Слишком большие деньги на кону из-за проклятого одесского заказа. Сговор интендантов, бандитов и продажных тюремщиков так просто не разбить. Одного командированного мало, армия должна помочь. Об этом он говорил с тауба. Друзья сидели не в комнате свидания, вечно переполненной, а в кабинете смотрителя. Пили чай, фабрикации, добрококи и обсуждали дела. Виктор Рейнгольдович предложил устроить внезапную ревизию казенных закупок в тюремной мастерской. Одновременно проверить счетоводство у купцов-ватутиных, чьи накладные используют в макинациях, и поменять всех учетчиков из числа арестантов, а вместе с ними и надзирателей мастерских. Последнее предложение мог утвердить только Кочетков. Он явился к должности, не долечившись. Уже через четыре дня после операции статский советник принял выкова на служебной квартире. Похудевший, с кругами под глазами, Никанор Нилович смотрел тревожно и даже затравленно. Он чувствовал, что стул под ним шатается, и винил в этом неудобного арестанта Лыкова. Алексей Николаевич ждал этого и сразу повел себя жестко. Никанор Нилович. Какое у вас содержание? А почему это вас интересует? Все-таки скажите. Начальник тюрьмы надулся. По шестому классу должности, и учитывая, что наше отделение первого разряда, я получаю 1800 рублей жалования и 600 столовых. То есть 2400 рублей в год. Неплохо. Особенно при казенных квартире и столе. Выков дал понять, что знает. Смотритель питается от больничной кухни, а это должностное злоупотребление. Кочетков жалобно спросил. Алексей Николаевич, чего вы хотите? Стоило заболеть и сразу скандал. Вас поместили в карцер, а там пытались убить. За что? А вы не поняли? У вас под носом идут огромные хищения. Военно-обмундировальной мастерской и, думай не только там. Вот я спросил о содержании. Две тысячи четыреста рублей вроде бы немало. А вы знаете, что ваш помощник, капитан Сахтанский, кладет себе в карман по тысяче в месяц? Как по тысяче? захтанский А где он бьет такие деньжища?» «Ворует. Где же еще?» — удивился вопрос Улыков. «Быть может, вы мне не верите?» «Конечно, не верю. Эта тюрьма все подсчитана до копейки. Какие тысячи, Господь с вами? Кто пустил такие пушки?» «Пустить пушку? Распространять ложные слухи». «Сейчас проверяют финансовые дела вашего помощника. По итогам он сядет в тюрьму, возможно, в ту, где служил. Люди Филиппова нашли секретные счета захтанского в двух банках». На них в общей сложности двенадцать тысяч рублей. Откуда они взялись? — Не знаю, — развел руками статский советник. Мог получить наследство, выиграть в лотерею, скопить наградные. Он много лет прослужил в Забайкалье, там жалования выше. Деньги появились на его счетах в последние два года. Наследство он не получал, ну? — Что ну? — вспыхнул Кочетков. — Большие деньги, я понимаю. У меня таких сроду не было и не будет. Однако само по себе это ничего не доказывает. Алексей Николаевич мог бы сослаться на откровение заседателева, но тот пока еще не решился дать официальные показания. а Открыть следствие на основании слухов никто не позволит. Нужно было сначала дождаться результатов ревизии. из сыщик зашел с другого конца. Военное министерство начинает собственное дознание. — О чем? — насторожился смотритель. — О злоупотреблениях интендантов при закупке в вашей мастерской. — Это вы их натравили? — Не натравил, а подсказал. «Согласно просьбе вашего начальника Хрулева». Никонор Нилович совсем с вот «Он друзья. Послал Господь сидельца. Чего вы хотите? Чтобы меня лишили должности? Уже скоро. По вашей милости». «Перестаньте ныть. В ваших интересах не скрою принять некоторые меры. Потом это пойдет вам в зачет». «Какие меры?» «Замените прямо сейчас, не дожидаясь ревизии военных, некоторых людей» всех начальников отделений и учетчиков из числа арестантов, еще всех надзирателей при мастерских, начните собственную проверку кассового счетоводства и отчетности. Особое внимание обратите на приходно-расходные материальные книги их соответствие книг заказов. И на отпуск готового товара торговому дому братья Ватукеры. Кочетков стал размышлять слух. Заменить всех заведующих отделениями. И вашего соседа Курган Губенко тоже? Его в первую очередь. Он вор из воров. Только в обувной мастерской у нас восемь отделений. Закроенная, штамповочная, формовочная, швейная, затяжная, шпилевочная, пришивочная, отделочная, декотировальная. А еще жировка и чернение кожи. Василий Николаевич, голубчик, я этих людей несколько лет собирал. Теперь мастерская работает как часы-буре. Лучшая в тюремной системе России, моя гордость. А вы хотите все разрушить? Лыков не обратил на стенание начальника тюрьмы никакого внимания и продолжил. — На место уволенных назначьте честных людей, например, Федора Покору. — Покора? Это бывший околочный Убивший конокрада? Сидит с вами в одной камере? — Да. — Кочетков ожог собеседника взглядом. — Своих прихвостней мне подсовываете. Готовите и себе местечко? — Где? Какое еще местечко? — не понял сыщик. — Там же, мастерских. — Никанор Нилович. «Я отсюда вот-вот выйду», — ответил Лыков сдержанно. «Зачем мне какое-то местечко в вашем каземате?» «Вы сначала выйдете», — повторил слова Курган-Губенко-смотритель. «Ну как вы не поймете?» «Объясните, вдруг пойму». «Ах!» — стацкий советник даже вскочил. «Вы знаете, сколько в моем замке арестантов с большими сроками?» «Десять процентов». «И это очень хорошо». Ося Николаевич изумился. «Что же тут хорошего?» А вот слушайте, такого арестанта можно успеть обучить сложным ремеслам. Взять те же кресты. Там только 4% имеют срок свыше одного года, а остальные от года до шести месяцев. Чему их там успеют научить? Разве что паклю разматывать. А у нас люди сидят по 5-6 лет, выйдут от нас специалистами, а? Неконор Нилович, в тех же крестах, где, как вы говорите, одни неумехи. Научились делать гнутую вентскую мебель. Там есть даже типография. А у вас? И у нас будет. Только вы нам не мешайте. Сыщик смотрел на Кочеткова и поражался. Он явно недооценил меру и влеченности арестантскими работами. Оказалось, это любимый конек Никонор Ниловича. И просто так он туда никого не пустит. А начальник тюрьмы продолжал. Вспомните, для чего создавались исправительные отделения. Именно для исправления трудом. Для наших обитателей труд — обязанность. Не каторжный, часто бессмысленный, а созидательный. Ведь у меня в замке чего только нет. Даже оклейка спичечных коробков. А военно-амбудировальную мастерскую вообще не с чем сравнить. Образцовое устройство, уверяю вас. Да ко мне ездят смотреть на нее со всей империи. Одна она может занять пятьсот человек. Но всеми башенам всего четыреста семьдесят пять заключенных. Перебил собеседник Калыков включая больных и малолетних. Ну и что? Я готовлю проект расширения Петербургского исправительного отделения. Уже сейчас, чтобы вы знали, я разослал в правление ряда губерний предложение, что готов принять от них самых опасных осужденных с большими сроками, от трех до шести лет. Мы их всех научим трудиться. Алексей Николаевич растерялся. Вы разослали такие письма? Да, в Псковскую, Новгородскую, Вологодскую губернию. В Москву тоже. «Разгрузите, мол, матросскую тишину. Значит, вы хотите собрать у себя всех Иванов в округе?» Кочетков приосанился. «Если не всех, то многих». «Личего? Я же объяснил. Мы образцовое пенитенциарное заведение. Кому, как не нам, развивать тюремное дело? Знаете, статский советник Кочетков не боится трудностей. Он хочет сделать на своих мастерских карьеру и скакнуть наверх, догадался сыщик, и не видит главного» что у него под самым носом идея трудового исправления превратилась в раской промысел подчиненных. Выкав встал, застегнул бушлат. Пойду. Вы прислушайтесь к моим словам. Ваши идеи масштабны и прогрессивны, но такие как Сахтанский, подложат вам свинью. Если вскроется, что в мастерских процветало мошенничество, что арестантов обворовывали и в этом участвовали ваши помощники. Представляете, что с вами станет? А с вашими проектами Их надолго положат под сукно. Честь имею. Беседа со смотрителем заставила сыщика сильно задуматься. Семибашенный свозят громил со всей европейской части России. Так захотелось Кочеткову, который грезит о карьере главного тюремного реформатора. А что в итоге? Мастерские захватили Ивана и обворовывают их вместе со служителями. Лыков, пытаясь развалить эту кормушку, связывается не с Господи Помилой и его десятком подручных, А с системой, на страже которой стоит много активных штыков. Смотритель сам собрал гадюк в одну коробку. Змеиное гнездо. Вот что такое теперь Литовский замок. А командует им карьерист-грязовидец. покумеков Кумеков Алексей Николаевич явился к Добрококке и попросил дать ему форму номер два, но уже не по одному шестому отделению, а по всем. Андрей Захарович удивился и на всякий случай сбегал к начальству. То не возражало и сыщик надолго засел за бумажную работу. Он три дня изучал дела и выписывал тех заключенных, кто приехал в замок не по правилам, а по инициативе администрации. В Российской империи почти 40 исправительных отделений. Осужденные должны отбывать наказание в ближайшем из них или хотя бы в пределах своего судебного округа. Но Кочетков, обуреваемый глупой мечтой, вопреки порядку, зазывал к себе осужденных из дальних местностей губернское правление охотно избавлялись от всякой швали. После вынесения приговора осужденный поступал в распоряжение губернского управления и уже оно отсылало его к месту отбывания наказания. Рядовых арестантов они оставляли, а опасных направляли в Петербург. Похоже, что ГТУ относилось к этому снисходительно и не мешало странной инициативе Никанора Ниловича. Теперь сыщику стало понятно, откуда всеми башнам взялся Жежель. Он, как и многие другие, прибыл издалека по письму приглашению смотрителя. Президатель сыщик отложил 17 листков. 18-й был на Варшаве и на Цырче. Столько варягов зазывал к себе Кочетков. Глаза лыков сразу бросилось в противоречие. Прибывшие арестанты имели сроки от двух до трех лет. А Никанор Нилович говорил о шестилетках. Странно. Все приезжие числились работающими и претендовали на условно-досрочное освобождение. Но Лыков тоже по бумагам работающий. Варяги с маленькими сроками сидели не в шестом коридоре, а были распределены между вторым и третьим. Эти коридоры считались неопасными. И сыщик, увлеченный борьбой с Иванами, еще ни разу туда не заглянул. А зря. Вооружившись сведениями, Алексей Николаевич призвал свою секретную агентуру. Даже в тюрьме он сохранил сыщицкие привычки и первым делом завербовал среди товарищей по несчастью личных осведомителей. Самым полезным оказался банщик – Искандер Гази Валихан. Бакинский татарин получил 4 года за грабеж нефтепромышленника из Баку. Валихан отобрал у него бумажник прямо на Невском проспекте. И быстро был схвачен. Теперь он парил богатых арестантов и мечтал вернуться домой. Бедолага очень нуждался в деньгах. Лыков сначала платил ему по в неделю, но вскоре повысил таксу до пятерки. Баня в Литовском замке была своего рода клубом. Там сходили заключенные со всех отделений и разговаривали, не боясь тюремной стражи которая лишний раз сюда не совалась. Самые откровенные беседы вели в парильне и в мыльне, раздевальня уже считалась местом неподходящим. Если общение носило секретный характер, арестанты прятались в дезинфекционной камере. Стоило появиться в бане Лыкову или покорю, все тут же умолкали. Искандер Гази делал вид, что плохо говорит по-русски, и при нем болтали обо всем. А татарин был вовсе не глуп и прекрасно знал четыре языка. Он сразу сообразил свою выгоду и стал сообщать сыщику ценную информацию. Для начала банщик обратил внимание нанимателя на некого Чмуля Ицкина из второго отделения и сказал, что это Иван. Лыков сперва хмыкнул, но потом задумался. Год назад в бутырской каторжной тюрьме старший надзиратель комиссаров показал ему известного одесского вора Ривку Баталкина. Ривка сидел в знаменитой в 81-й камере Соколинского корпуса, которую облюбовали главари, и пользовался всеми привилегиями Ивана. Комиссар был грозой грозу отделения имел кличку Столыпин, и ни одного арестанта своей рукой отправил в шестой барак. В каторжном отделении Бутырской тюрьмы было пять бараков. Шестым с Гойкой иронией называли морк Но связываться с Баталкиным он не рисковал. Только что арестанты убили в столярной мастерской, четырех надзирателей и пятого ранили. Они мстили тюремщикам за жестокость и, кроме того, готовили побег. В результате убийц повесили. Говорили, что бойню организовали заправилы каторги, а сами остались в стороне. Комиссаров пояснил Выкову, что Ивана и Жаудеев появились в 1905 году. Тогда в Одессе, Ростове-на-Дону, Киеве возникли отряды еврейской самообороны. огромы прошли, а вооруженные лихие ребята остались и сделались бандитами. Похоже, Ицкин был из таких. А в форме номер два он значился как мошенник. Еще Валихан особо указал сыщику на кавказцев. Их было восемь человек, и все они сидели в одной камере, в третьем коридоре. Это было объяснимо. Южные народности плохо переносили русскую зиму. Не проветривали камеру, и на этой почве у них постоянно случались драки со славянами. Поэтому администрация старалась селить мерзляков вместе. Однако банщик намекнул, что среди обитателей горской камеры есть люди, сидящие под чужими именами, и они весьма опасны. друзья осведомители Лыкова были не столь полезны, но курчика по зернышку клюет. Один исполнял обязанности помощника-санитара и докладывал сыщику, что творится в больнице. Другой был счетчиком в обувной мастерской и сообщил о злоупотреблениях. Третий просто выносил парашу из Ивановской камеры и передавал обрывки подслушных разговоров. Затем им Алексей Николаевич платил из своего кармана. Он никогда не задерживал оплату, поощрял рублем важные сведения, и осведы пошли во вкус. А Лыков напитывался знаниями. К Марту он уже мог сказать, что ему известно почти все, что творится в Семебашенном. Из надзирателей на связи с сыщиком состоял Заседательев. Бывший статский советник был благодарен подстаршему за вовремя сделанное предупреждение, которое спасло ему жизнь. И в одной из очередных встреч Сунул Ивану Кирьяновичу пять билетов. Тот остался весьма доволен. Однако Лыков замечал, что заседателев многое ему не рассказывает. Видимо, он боялся врагов сыщика, которых тот столь быстро нажил, и старался держаться в стороне. Особый арестант попытался завербовать старшего надзирателя третьего коридора по фамилии Дерюгин. посылил денег, сослался на доверительные отношения с осмотрителем. Дерюгин попросил времени подумать и не вернулся с ответом. Этим он еще больше подогрел интерес сыщика к своему отделению. К началу марта на тюремном фронте наступило затишье. Лыков ждал решения статского советника Кочеткова насчет замены заведующих мастерскими, а Звистопола писал письма во все уголки России, пытаясь выяснить подлинные имена Жежеля и Ицкина. А сведы следили за остальными варягами, прибывшими в Литовский замок на перевоспитание. Капитан Сахтанский продолжал сидеть дома. В отношении него шло следствие, функционированное Хрулевым. лесото упорствовал и никого не выдавал. Господи помилы и Жоржик по-прежнему лежали в госпитале. Причем Иван ежедневно навещал свой татебный коридор и руководил фортовыми. Ротмистер Белозор потихоньку осваивался, но ему сильно мешали старые надзиратели военное министерство начало ревизию интендантского управления Петербургского военного округа. Алексей Николаевич делал, что мог. Он ежедневно приходил в военно-абминировальную мастерскую и стоял за спиной у счетчиков. Им стало труднее обсчитывать арестантов. Лыков с покорой никого не боялись и мутили воду. Три или четыре сапожника осмелели и требовали вносить правдивые записи в свои рабочие книги. Остальные 200 человек все еще боялись. Ясно было, что патовая ситуация продлится недолго, и кончится она кровопролитием. А Лыков иногда садился на подоконник и смотрел в окно на свободный мир. Снег уже растаял, и лед в Крюковом канале сошел за одну ночь. Няньки переставили детские возики с Санного на колесный ход и катали их по набережной. Детский возик – колеска. Иногда там же гуляли с матерью Лыковские внуки, пивка и Сапелкин. И Элла махала свекру рукой. В воздухе разливался запах ранней весны. По панели разгуливали крачи и заводили между собой знакомства. На них охотились оголодавшие за зиму кошки. А бывший сыщик и аннинский кавалер следил за этим через решетку. В одно мартовское утро Лисей Николаевич засиделся с Агарковым. Тот притащил из библиотеки старинную книгу под названием «Сущность жизни». И заявил, что хочет освоить новый литературный жанр. Написать фантастический роман Вот есть любопытные материалы. Некто сообщает, как живут на других планетах Солнечной системы. И так завлекательно, как будто сам там побывал. Лыков сначала осмотрел потрепанный том. Вот издание. 1897. Автор не указан. Похоже, что книга была как-то связана с учением Лавацкой. Ольга Дмитриевна увлекалась одно время этой странной женщиной и сыще кое-что знал о ней. Он с интересом прочел из пещер и деблей Индостана и загадочные племена на Голубых горах. Но философский опысы спиритки не осилил и махнул рукой. — А кто автор? — Этот великий человек скрывает свое имя, — напыщенно ответил Агарков. — Хм, так уж и великий. — Да вы сначала почитайте. Лыков раскрыл том наугад и стал читать. Венера. Тело людей Венеры по наружному виду похоже на наше. Они так же, как и мы, держатся в отвесном положении, имеют, как и мы, руки, ноги и голову, но все тело необыкновенно грубо и тяжело. Оно весит почти в четыре раза больше нашего и удручает собой жителя Венеры несравненно больше, чем наше земное тело удручает и связывает нас. Но мое тело меня не удручает. Да вы дальше читайте, там много необычного. Лыгов продолжил цитировать, «Почва так же грубая и тяжела, как наша ртуть, и мы смело могли бы ходить по ней. Их воздух произвел бы на нас скорее впечатление воды, чем нашего воздуха, ибо их воздух заметно препятствует передвижению жителей Венеры. Ярких цветов на планете почти совсем нет, нигде и ни в чем. Люди живут не в одних дуплах, но и в землянках, пещерах и шалашах, всегда большими обществами и кучно». Животных на Венере очень много, в особенности хищных пород. Они так же грубые и тяжелые, как и вся природа. Между ними попадаются твари гигантских размеров, и все они злые, алчные и прожорливые. Что за бред? Это уже не может быть в действительности. «А вы почем знаете?» — спросил графоман. «Ну, где доказательства? Люди не умеют летать на другие планеты. Может быть, когда-нибудь и научатся, но до этого еще лет сто». Автор, тем не менее, там побывал. «Описать увиденное так возможно только по личным впечатлениям», безапелляционно заявил Агарков. «Николай Викторович, вы рассвоились в криминальном жанре. Зачем вам эта чепуха? А вы еще прочтите и убедитесь, что вовсе не чепуха, а вящая правда». Сыщик принялся листать книгу. «Марс, нет стран, даже городов, судов, полиции, власти. Начальство, Слово Божие». Каждый слуга своего ближнего. И люди, и животные питаются исключительно растениями. Всю провизию марсианин получает с фабрики. Музыкальных инструментов много. Среди них есть и самоиграющие. Юпитер. Жители питаются одной водой. Живут до 1200 лет. Сатурн. Животных нет, птицы еще остались, и насекомые тоже. Люди живут до 3000 лет. Как им не надоедает. Нептун. Ничем не примечателен. Он захлопнул Том и сказал в сердцах. Охота вам сходить с дороги, которая приносит успех. Давайте я лучше расскажу, как меня на Сахалине едва не зарезали японцы. Получится отличный рассказ для газеты. Но Агарков закопризничал Нет, увольте. Пойду лучше в баню, давно не мылся. Так суббота завтра. Ну и что? Шестой коридор парится по пятницам. А вы их не опасаетесь? Удивился Гришин Николаевич. Я бы побоялся поворачиваться к ним спиной. Там же бандиты. Я пойду с Курган-Губенко. Он свой человек для них. Последний раз Жажель так славно меня натер. Все про вас расспрашивал. Любите ли вы париться? Всюду ли при вас оруженосец Санчо Панса? Федька, то есть. Я понял, ответил сыщик. Но продолжайте. Вавило проявил интерес к моей персоне. Для чего ему? Помощник пристава неудуменно пожал плечами. А счет его знает. Кургана вы из камеры выгнали? И теперь ваши соседи я, да Федька. Наверное, поэтому... Николай Викторович, я спросил, для чего, а не почему. Может, хочется с вами сблизиться? А на расстоянии ножа? А Гарков беззаботно рассмеялся. Нет, что вы, он такой обходительный. А как поддает пару, много лучше этого грязного Валихана. И денег за это не берет. Вот только смотреть на его шрам неприятно. Бррр! Какой еще шрам? Насторожился сыщик. Но длинный рубец под левой лопаткой. Валилла сказал, что получил ранение, когда служил на границе. Едва концы не отдал. Да, он запасной еврейтор корпуса пограничной стражи. Рассеянно согласился Алексей Николаевич. Пожалуй, я пойду. То что, забыл. Выков быстро вышел из камеры и направился в канцелярию. Там, как обычно, сидел и скучал. Добрококе. Андрей Захарович. Дайте мне, пожалуйста, листок на жежели из шестого отделения. Вы его дальше смотрели, — недовольно проворчал письмоводитель. А вы дайте еще раз. Извольте. Сыщик пробежал глазами листок и убедился. В описании примет арестанта шрам указан не был. Как так? Почему? Подпись под формуляром была не Кочеткова, а капитана Сахтанского. Сополнил же его добрококи Андрей Захарович, А почему вы приметы арестанта указали не полностью? Какие такие приметы? А посмотрите. У Вавилы Жажеля под левой лопаткой имеется шрам. Он получил его на воинской службе. А в листке шрама нет. Письмоводитель повертел бумагу в руках, бросил на стол и сконфужно сказал. Матери твой черт, не помню. больше года прошло. Может, отвлекся на что-нибудь и не заметил? Может. Только надо вписать. Приметы — вещь важная. — А, точно шрам не уесть. Откуда ваше высокородие вы о нем узнали? Вы же в бане не ходите, а посещаете ванны. Агарков рассказал. Он давеча парился с шестым коридором. — Агарков? Этот малохольный Тьфу! Надо еще проверить его слова. Он большой мастер сочинять. — Ну, проверить сложно сказал поднимая сыщик. Сегодня, как раз пятница, ребята пойдут скребать грязь. И удалился субботу работы заканчивались в 11, а начиная с 4 часов пополдни арестанты поканар нашли шли в баню в пятницу мылись лишь тоттеные и хотя жежель формально относился к другому отделению он с ними не разли вода оей николаевич пришел к началу чтобы не пропустить появление вавилы он подкрался незаметно и услышал негромкий разговор арестанты в раздевальне обсуждали сыщика Лыкова. кто то босил с убежденностью ты когда его увидишь Лучше обойди стороной. Мало ли что. Хриплый голос возражал. Чего это стороной, а? Вы теперь кто? Арестант, как и мы. Он человек убил. Чем лучше меня? Мы ровня, даже нет. Я вот никого жизни не лишил. Значит, пред Богом честнее его. И должен теперь гнуть пред ним храп. Дурак ты, Степка. Собачья душа в кармане не шиша. Как это Лыков... Может быть, тебе ровней. Он сыщик, а ты вор. И ставишь себя вровень с ним, Ха, с самим Лыковым. Смешно даже слушать. Алексей Николаевич только теперь узнал голос пахому Переверзева, сына старосты из села Нефедевка. Его оппонент не унимался. — Да твой Лыков, бок о бок, с нами сидит. — Ну и что? Ты посмотри, как он распоряжается по клеще старшего надзирателя. Сам Кочетков ему в глядит. И вспомни, как Алексей Николаевич Ивана, Господи помилуй, приготовил. Хоть на стол подавай. Нет, сыщик есть сыщик. Черного кобеля не отмоешь до бела. Он, знаешь, как нашего брата лупил. ой ей Никогда ему за это ничего не было. И вдруг попал сюда. Не иначе кому-то дорогу перешел. И что с того? Вырвется, помяни мое слово. И опять будет лупить, не жалей кулака. Мешался третий голос тенором. дать Пахом. А правду говорят, что Лыков фортовых убивал, будто бы даже не раз. Правду. Он сам себе и судья, и облакат. Но не дрейф. Таких, как мы, он не трогает. Мы шелупонь. Поколотить может, а убивать не ни Он тех казнит, кто черту перешел, кому кровь человечью лить нравится. Их да, не миловал. Вы, ребята того, повежали с ним. Алексей николаевич так шутить не станет, а на то, что на нем такой же бушлат как на тебя, не гляди. Такой, да не такой. Вернется Лыков к службе, как пить дать, и никому мало не покажется. Сыщик вышел из-за угла и сказал. — Здорово, Пахом. — Вавила Жерель здесь? — переверзив, вскочил его соседи тоже. — Не могу знать ваше вскорудие. — Сходи в парильню, погляди. — Слушаюсь. Пахом убежал проверять. Алексей Николаевич ожидал его. Тут Степка, угреватый малый с глупым лицом, Дерзко спросил сыщика. «А чё это один арестан другим командует? Чем ты лучше нас?» «Спроси у тех, кто постарше, тебе объяснят». «Нет, ты сам скажи». «На». Сычик слегка щелкнул нахало по макушке, и тот упал на колени. «Ой». Все вокруг засмеялись, кто-то крикнул. «Так его, ваше высокородие. Не бей по голове, колоти по башке. Пусть чай держит колокольню в исправности». На этих слов вернулся Перевельцев и доложил. — Пуст, Алексей Николаевич, нету там жижеля. Может, после придет? Передать ему что? — Ладно, мы с ним иначе потолкуем. — Что из дома бежит, Пахов Антонович? — Да вроде более-менее. Папаша новую сейлку наладил. Живет христианство. Один я в такую крастотуту попал. — И что думаешь насчет будущего? Ты ведь не из тех, у кого талант на Майдан. — Талант на Майдан — тюрьма как дом родной. — Сколько осталось, сидеть Год и три месяца в Зенеглач. Сам смекаю, надо в деревню возвращаться. Хватит, погулял в городе, натешился. Ну и правильно. Вернешься, иди к Титусу. Я велю, чтобы дал тебе суду на обзаведение. И уж больше не блуди, хорошо? Спасибо, Ваше хороде Храни Вас Господь. Лыков кивнул и удалился А Переверзев кинулся в дезинфекционную камеру. Вскоре он вышел из него в компании с Жежелем и Шмулем Искиным. Пришел пес. О чем он спрашивал? — Однако тобой интересовался. Ты, Вавила, поберегись. Лейков просто так не ходит. — Ясно. — Вяжель повернулся к Пицкину и сказал полголоса. — Пора его окоротить. Ненадолго, лягушки, хвост.